Глава двадцать 1736. Семнадцать тридцать шесть. Шесть часов двадцать четыре минуты до запуска. Прежде чем она успела среагировать, голос сказал. «Тихо. Вы задержались». Кэсси повернулась и увидела Салмана Джалаля. Адвоката. Мужчину, который так странно смотрел на нее во время ареста. Тогда она не поняла, какого черта адвокат Криспина Лейка крутится рядом, хотя она вроде бы только что убила охранника в родильном отделении. Теперь у нее был ответ. Туннель вывел их прямо к волновому бассейну. Кэсси в изумлении уставилась на аттракцион. Бассейн был полон. Сотни людей подскакивали на волнах, изливавшихся на них изо рта знаменитой убийцы Эйлен Уорнос. Каждые несколько секунд этот рот открывался, и новая волна хлестала в бассейн, а люди визжали от удовольствия. «Тут настоящее безумие», — сказал Джалаль. «Вот, наденьте это». Он протянул им футболки пасткрайма и кепки с логотипами. Гектор убрал стриженные волосы Кэсси под кепку, после чего Джалаль вручил обоим по визору Терры Плюс. «Они не подключены, так что стекло будет прозрачным». Чем меньше людей увидят ваши лица, тем лучше. Особенно это касается вас, миссис Уэст. Никогда не видел, чтобы в парке было столько людей. Лейк превзошел себя, а это о чем-то договорит. — Спасибо, — сказал Гектор, надевая визор. — За все, что вы сделали. — Нам еще многое предстоит, — ответил Джалаль. Он втянул воздух носом. Вот только, боюсь, запахом от вас я ничего поделать не могу. — Простите? — прошипела Кэсси. — Вы двое воняете так, будто неделю мариновались в болоте. Ладно, идемте и держитесь за руки. Вы — обычная влюбленная парочка, наслаждающаяся праздником в Киллерленде по приглашению Криспина Лейка. — Милая, — Гектор протянул ей руку, — дорогой, Кэсси взяла его под локоть. Они последовали за Джалалем по дорожке парка. Кэсси уже не помнила, когда видела вживую столько людей. Парк осаждали тысячные толпы. Перед каждым аттракционом велась километровая очередь. Посетители тащили пакеты с сувенирами, что-то ели на ходу, пораженные и захваченные небывалыми зрелищами. Джалаль провел их через аллею убийц в галерею мошенников. Стены там были оклеены фальшивыми купюрами с портретами самых печально знаменитых мошенников в истории, а мостовая, выкрашена зеленым, как если бы дорогу из желтого кирпича построил инвестиционный банкир. Супруги катили детские коляски, парочки шли, держась за руки. Люди в масках Чарльза Мэнсона позировали для фото на фоне трехметровой статуи Берни Мейдофа перед музеем воров и аферистов. Бернард Лоуренс Мейдов 1938-2021 создатель крупнейшей финансовой пирамиды инвестиционного фонда Мейдов Investment Securities. Кэсси смотрела на туристов сквозь визор, ожидая кошмарного момента, когда кто-нибудь ее узнает. К счастью, все были заняты исключительно аттракционами. «Сегодня эпохальный день», — сказал Джалаль. «Я слышал, вечером будет фейерверк, из огней сделают портрет Харриса Уэста. Круто, да?» Он сделал большие глаза, призывая их подыграть. Они шли неспешно, как обычные гости, наслаждающиеся прогулкой по Диснейленду смерти. «Да уж», — сказала Кэсси. Что может быть прекраснее дорогущего фейерверка в честь годовщины массового убийства? Гектор легонько сжал ее руку. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Джалаль. «Я собираюсь по видео показать это моим родителям в Мумбаи. Они — большие поклонники Харриса Уэста. Мне точно понадобится тройное эспрессо, чтобы быть в полной боевой готовности в полночь», — громко сказал Гектор. Я столько ждал, когда запустят СИМ. Поверить не могу, что это случится сегодня. — Да, грандиозно, — кивнула Кэсси. — И я ни с кем не хотела бы присутствовать на этом празднике, кроме тебя, любимый. Гектор улыбнулся ей в ответ. По всему парку светились голографические рекламы нового СИМа Инферно и циферблаты с обратным отсчетом. Познакомьтесь с Верховным Светочем. Через шесть часов, двенадцать минут, девятнадцать секунд. Куда бы Кэсси ни поглядела, всюду перед ней вставало лицо мужа. Люди фотографировались с голограммами Харриса. Некоторые делали селфи, притворяясь, что целуют его. Другие поднимали вверх зажигалки, словно разжигая огонь, как факелы десять лет назад. Гектор снова сжал ее руку, видимо, догадавшись, о чем она думает. «Не отвлекайся!» Джалаль оглянулся и одними губами сказал «Продолжайте идти!» Он подвел их к дверям здания рядом с променадом Чарльза Понцы Чарльз Карло Понцы, 1882-1949. Известен как создатель схемы Понци, хотя не первым применил ее, которая фактически является тем, что обычно понимается под термином «финансовая пирамида». Приложил ладонь к панели, и оттуда выдвинулся сканер сетчатки. Джалаль прижался лицом к линзе, и после еще одной проверки дверь открылась. Они вошли в холл со стеклянными стенами, на которых светились портреты знаменитых преступников и преступниц. Джалаль проводил их к кабинету со своей фамилией на табличке, прошел еще одну проверку отпечатков и сетчатки, после чего впустил Кэсси с Гектором внутрь. Его кабинет был обставлен в минималистичном стиле. На столе только ноутбук. Несколько планшетов и фотографий детей, жены и родителей. Джалаль сказал, — Это были самые долгие двадцать минут в моей жизни. — Кажется, меня сейчас тошнит, — пробормотала Кэсси. — Прошу. Не надо, — ответил Джалаль. — Последнее, что нам сейчас нужно, чтобы сюда явились уборщики. — Спасибо вам, — сказал Гектор. — Я понимаю, на какой риск вы пошли. «Мы все рискуем», — возразил Джалаль. «Кстати, простите за вашу ногу, миссис Уэст. Это был единственный способ». «Никогда не думала, что скажу я понимаю человеку, который ударил меня ножом». «Но... я понимаю». Гектор и кесси опустили свои рюкзаки на пол и сели, чтобы немного отдышаться. «Вы не очень похожи на Дэвида Берковица». Обратился Гектор к Джалалю. Прямой это за комплимент. Но как, вы в порядке? Физически или психически? Поинтересовалась Кэсси. Хотя в обоих случаях ответ нет. Придется потерпеть. Новостей сегодня больше, чем я ожидал. О чем вы? Спросила она. Утром команда Вулмана начала системное обновление всех виртуалов в наших Симах, ответил Джалаль. А ведь их тысячи. Наверняка работа велась уже давно. Может, несколько лет. Что это может значить? И почему именно сегодня? Я еще сам не в курсе, — ответил Джалаль. Коды виртуалов обновляются и чистятся достаточно часто. Иногда они перестают реагировать на пользователей всеми, или мы добавляем новые диалоговые варианты, либо получаем права на биометрию и внешность тех, с кем не договорились раньше. Когда это происходит, мы редактируем индивидуальный код каждого и внедряем его назад в СИМ. Но в этот раз речь не об одном, а обо всех. В каждом СИМе, а это тысячи виртуалов, включая вашего мужа. Но зачем им менять код Хариса, когда СИМ еще даже не запущен? И снова «Я не знаю», — сказал Джалаль. Но это означает, что сим, который они предъявят публике, может сильно отличаться от того, который мы видели и тестировали. — Вы сказали, что код меняют, когда добавляют биометрию или внешность, — сказала Кэсси. — У Лейка был заменитель Кэсси в симе Инферно. Теперь, когда меня осудили, он может легально использовать мою внешность и биометрию без моего согласия. — И это будет означать, — вставил Гектор что Лейк уже давно собирался свалить второе «Инферно» на тебя». «Но почему?» — спросила Кэсси. «Лейк — гениальный бизнесмен», — сказал Джалаль. «Он знает, если у тебя есть потенциальный хит, можно сразу планировать сиквел». «Вы считаете, он планировал сим, основанный на втором «Инферно», которого еще даже не произошло?» — сказал Гектор. «Он начал программировать сим первого «Инферно»?» «Задолго до 19 июля 37-го», напомнила Кэсси. «Это несомненно». Джалаль посмотрел на часы. «Хорошо, что вы успели добраться вовремя. У нас общее совещание в привате, и оно начнется ровно через пять минут». «Опоздай я хоть на секунду. Лейк сразу бы понял, что-то не так. Меня выкинуло бы из системы в мгновение ока». «Какая повестка совещания?» — спросил Гектор. «Я не знаю». «В приглашении сказано только присоединяйтесь к Криспину Лейку и загляните в будущее паст Крайма». «Насколько я знаю, Лейка, он должен объявить о чем-то грандиозном». «О чем еще?» — воскликнула Кэсси. «В полночь же запускается инферно. Миллиарды долларов на кону». «Иногда», — сказал Джалаль, «миллиарды долларов — только отправная точка». — Возможно, Лейк даст нам подсказку, где искать Элли, — сказала Кэсси. — Я должна присутствовать на совещании. Джалаль вытаращился на нее так, будто она отрастила вторую голову. — Ни единого шанса, — отрезал он. Джалаль уселся за рабочий стол и взял визор с зарядной станции. — Приваты и посткрайма зашифрованы. Только для сотрудников. Если вы появитесь там, нам всем не жить. — Я могу попробовать помочь вам отыскать мисс Миллер, но в систему я вас не впущу. — Вы правы, — сказала Кэсси, расстегивая рюкзак. — Мне нельзя появляться в том привате. — Прошу, без обид. Прежде чем Джалаль успел среагировать, Кэсси воткнула шприц с халином ему в бедро и надавила на поршень. Глаза Джалаля широко распахнулись. — Какого черта ты творишь? — воскликнул Гектор. — Ты его слышал. Только для сотрудников. Я не могу попасть на совещание сама, — ответила Кэсси. — Поэтому пойду под видом мистера Джалаля. Она бросила на Салмана извиняющийся взгляд. — Если это не сработает, сможете сказать ПТП, что пытались мне помешать. Вы могли просто попросить меня... Рассказывать о том, что происходит, пробормотал Джалаль, и сполз по спинке кресла. Его дыхание стало ровным. Кэсси проверила пульс. В норме. Помоги мне с ним, сказала она. Гектор, скрибившись, подхватил Джалаля под мышки и помог Кэсси пересадить его на пол, спиной к стене. Надо следить, чтобы он не заваливался, сказал Гектор. Почему? Может подавиться собственным языком, ответил он. В следующий раз, прежде чем кого-нибудь вырубить, предупреждай. А так с ним ничего не случится. Ничего. Пульс хороший, дыхание ровное. Я буду присматривать за ним и за тем, чтобы тебе не помешали. Кэсси взяла со стола визор Джалаля и надела. Всплыл экран ТПД, и на нем высветился логотип Пасткрайма, загорелось главное меню. И в разделе «Календарь» Кэсси увидела уведомление. «Будущее посткрайма сейчас». Она нажала на ссылку.